Методика. Массаж начинается со спины и шеи дальних участков, затем массирует ближнюю руку, внутреннюю ее часть, плечо, далее локтевой сустав, предплечье и ладонную поверхность кисти. После этого спортсмен переносит руку вверх и кладет ее перед лицом, кисть на расстоянии 15-20 см от головы. Производит массаж верхней конечности, плеча, локтевого сустава, предплечья, лучезапястного сустава, кисти. Все то же самое массажист повторяет с противоположной стороны. После этого массирует тазовую область, поперечная, ягодичные мышцы и крестец, затем заднюю поверхность бедра и коленный сустав, вначале на одной, затем на другой стороне. Далее массирует икроножную мышцу и пяточные сухожилия. Пятки, подошву, пальцы рекомендуется массировать в последнюю очередь из гигиенических соображений. Затем массирует другую голень. После этого спортсмен ложится на спину, массирует вначале дальнюю сторону груди, затем ближнюю руку, если она не промассирована в положении лежа на животе. В ряде случаев просто повторяют массаж боксеры-борцы. Выполнив приемы на одной стороне груди, переходит на другую сторону и массирует опять дальнюю сторону груди и ближнюю руку. После этого поочередно массирует оба бедра, коленные суставы, голени, голеностопные суставы, пальцы ног, заканчивает всегда массажем живота следует знать что методика общего спортивного и гигиенического массажа одинакова различается не только по глубине воздействия и времени